Глава девятая. Камуфляж. Прораба не нашли. Он не выходил на связь сам и не отвечал на многочисленные звонки Ивана. Информации этой с Анной поделился дядечка-сторож. Он как раз курил у сторожки, когда Анна, облачившись в развивающееся вискозное платье, в сандалиях и панаме, поехала за продуктами. Вчера она так и не успела заехать в поселковый магазин, торопилась ответить на звонки Егора. Утром чувствовала себя уже отлично. Егор уехал на встречу с клиентом, накормив ее завтраком. Анне досталась вкуснейшая яичница с фермерским беконом, ароматный кофе и сырники с земляникой. «Эх, хорошее сегодня утро. Гораздо лучше, чем вчера». «Один я остался», — грустно сообщил охранник. На вопросительный взгляд Анны пояснил, что Наталья Ивановна в больнице, и неизвестно, как она, когда вернется. «Странно». подумала Анна. До окончания строительного сезона оставалось больше двух месяцев. Самый и Синокос. Кто же от хорошего заработка отказывается? Билеты в ближайшие страны республики были неимоверно дорогие, иногда до ста тысяч рублей. Поэтому работники были в буквальном смысле на вес золота, и все приезжие строители старались работать до упора, до самых холодов, когда загородный строительный бизнес немного затихал, и оставались только внутренние отделочные работы. В этом году ожидали, что сезон работ будет значительно увеличен. Люди, не понимая, где еще можно отдыхать в пандемию, не имея возможности уехать, работая хом-офис из дома, покупали землю, дачи, коттеджи. Все, что могли. Рост спроса на загородное жилье был статистически непрогнозируем. «Может, у прораба свадьбы или похороны, не поймешь их обычаи», разволновался сторож, когда Анна поделилась с ним своими мыслями. Она доехала до магазина, набрала всяких вкусностей — свежих фермерских яиц, колбасы, сметаны, сливок, свежеиспеченного хлеба — и раздумывала, не доехать ли ей до больницы, поговорить с врачом. Хотя, вдруг поняла она, совершенно неясно, в какой из поселковых больниц находится Наталья Ивановна. Надо было расспросить Егора. Она вышла на парковку перед магазином, заставленную дорогими и редкими иномарками. Жители окрестных коттеджей и поселков проявляли заботу о своем здоровье и закупались фермерскими продуктами. Это всегда было приинтереснейшее зрелище. Вот здоровый мужик в рабочей одежде и летних калошах. Вы знали, что калоши теперь есть летние, демисезонные и зимние? Из двухдневной щетиной медленно движется вдоль полок, внимательно рассматривая ценники и складывая в корзинку то одно, то другое. Вы думаете, это местный работяга, сторож? Отнюдь. Это крепкий бизнесмен, которого в городе встретишь только в костюме и элитном галстуке, закупается на выходные. И ничего, что в рабочей одежде. Как же его распознать? Да просто. Местные не кладут в корзинки и тележки такие продукты, не ездят на таких шикарных автомобилях. Анна вспомнила, как в первый свой поход в местном магазине она с грустью рассматривала пожилую женщину, неброско одетую, в платочке, которая расстроенно спорила с продавщицей из-за цены покупки. Анна даже хотела помочь бедняжке и заплатить недостающую сумму. Но потом в воздухе мелькнула премиальная карточка самого крупного банка. Бабуля вышла и укатила на дорогом автомобиле. Егор хохотал, когда она рассказала ему эту жизненную историю. «Привыкай к нашей рублевке», — съязвил он. Итак, Анна вышла из местного магазина с полной сумкой вкуснятины, направилась к своему скромному по местным меркам автомобилю и замерла. Вдали на парковке рядом стояли два знакомых авто. Из одного вышел Егор в камуфляже и пересел в машину Ивана. Автомобиль проехал мимо ослабеневшей Анны. Ее изумлению не было предела. Иван, обычно такой элегантный, в неизменных мокасинах и с итальянским шиком, сидел за рулем в таком же костюмчике защитного цвета. А на заднем сиденье любознательная женщина рассмотрела... Участкового. — Да кто вы такие? «Черт побери, что здесь происходит?» «Вот как выглядит встреча с клиентом», — пронеслось в голове у Анны. «Егор велел мне сидеть дома и ждать участкового, а куда же тогда отправился сам?» Первой ее мыслью было поехать за ними следом. Но, вспомнив окровавленную голову Натальи, поняв, что, похоже, история тут не шуточная, она решила осуществить свой план и добраться до Натальи Ивановны, вместо того, чтобы ехать за мужчинами. Вернувшись домой, обзвонила все известные ей местные и городские больницы, однако нужная пациентка не нашлась ни в одной, что заставило Анну задуматься и начертить схемы событий. Что-то она пропустила. Анна больше не могла доверять Егору, он что-то скрывал, но чувствовала, что он и не представляет угрозы именно для нее, и маловероятно, что замешан в нападении на обеих Наталий. Остаток дня Анна провела в грустных мыслях. Она размышляла о жизни. О том, что завтра, может и не быть. Как для Натальи маленькой. И как для Натальи Ивановны, если бы они ее не нашли. Анна подумала, так ли важна ее бурная деятельность. Как часто она сожалела, что мало успела, и что в сутках только 24 часа. Надо думать о том, что это единственная жизнь. Другой не будет. Надо начинать радоваться жизни прямо сейчас, а не переживать о том, что будет, или о том, что было или не было. Осознанность проживания. Смысл этой фразы стал для нее сейчас каким-то другим, новым. Если завтра я умру, меня больше не будет. Ничего для меня не будет. И в тот неизведанный новый мир я отправлюсь одна. Без мамы, сына, Егора, Кати и других близких ей людей. Мысль поразила ее своей простотой и силой. Вечером приехал Егор, в обычной светлой рубашке и в джинсах. Его голубые глаза искрились, в теле читалось радостное возбуждение. На вопрос, как прошел день, как клиент, Егор ответил что-то позитивно неопределенное, приготовил ужин из принесенного с собой мяса и овощей, угостил Анну земляникой и ее любимыми сливочными эклерами. О камуфляже и странной встрече на парковке фермерского магазина никто не сказал ни слова. Может, они бы и успели поговорить, если бы не звонок Катерины.